Часть третья. Свидетельствует очевидцы. Березин. История ордера на арест Берии. Наверное, одному мне известно, чем закончилось рассмотрение докладной и как много лет спустя, в 1939, то благодушие по отношению к Берии, а возможно и укрывательство повлекли за собой трагедию кедрова и его близких нашей семьи и в конечном счете обернулась всенародным горем об этом рассказал в 1956 году мой отец березин секретарь мчк в 1918 1921 годах и начальник административной части гпу оогпу в 1922-1924 годах. Тогда в декабре 21 Дзержинский вызвал Березина и вручил ему ордер на арест Берии. При этом Феликс Эдмундович сказал, что Кедров написал докладную, в которой есть факты о провокаторской деятельности Берии, ответственного работника азербайджанской ЧК. Березин хорошо знал Кедрова по совместной работе в ЧК. В нашем семейном архиве сохранилась фотография руководителей ВЧК и МЧК в 1919 году, где Кедров и Березин запечатлены в одном строю. Что касается Берии, то тогда отец впервые услышал эту фамилию. Для задержания и ареста Берии был назначен наряд из четырех чекистов. не старший по наряду, ни трое бойцов не знали, кого они должны арестовать. За несколько часов до прихода ночного поезда из Баку, Дзержинский вновь вызвал Березина, сказал, что арест Берии отменяется, попросил сдать ордер и резко порвал его. «Что случилось?» — спросил Березин. Позвонил Сталин и, сославшись на поручительство Микояна, попросил не принимать строгих мер к Берии, — ответил Дзержинский. Докладная Кедрова осталась у Дзержинского, он не передал ее в аппарат ЧК. Что стало дальше с докладной, неизвестно. Берия в ту ночь не прибыл в Москву за неявку в ВЧК, он не получил упреков. Выходит, на то была санкция Дзержинского или Сталина. Этот случай запомнился отцу навсегда. Он говорил мне, что Берия не мог получить в 21 году от работников МЧК информацию о готовившемся аресте. К тому времени Березин знал о Берии практически все и считал, что он шкурой почувствовал нависшую над ним опасность ареста после проверки, проведенной Кедровым в Баку. Сегодня многие сходятся во мнении, что Сталин лишь в 1924 году узнал Берию. Получается, что главным ходатаем за этого подонка выступил Микоян, который знал его с 1919 года. Что это? Благодушие или укрывательство провокатора? Отец считал, что и на этот вопрос в свое время должен быть получен ясный ответ. В конце 1931 года Берия неожиданно для многих возник на посту первого секретаря ЦК Компартии Грузии. Ровно через год, в 1932, Березин был награжден вторым знаком почетного чекиста на торжествах посвященных пятнадца летию органов вчк огпу он в узком кругу чекистов рассказал о былых намерениях дзержинского арестовать берию и о роли сталина и микояна в этом деле в ноябре тысяча года сталин назначил берию наркомом внутренних дел он не стал арестовывать кедрова и березина более того терпел Центральном аппарате нкВд на руководящей должности сына Михаила Сергеевича Игоря Кедрова. Многим казалось на первый взгляд, что Берия – добряк. Кто старое помянет, тому глаз вон. Березин считал по-другому. На первых порах Берия был обязан выполнять установку Сталина. Судьба людей, известных ему лично, Решается только им самим. Обстоятельства заставляли Берию выжидать. В начале 1939 года Кедров встретился с Березиным и сообщил, что он решил первым пойти в неравный бой с Берией. Он считал, что потом будет поздно. Березин ответил, наивно думать, что Сталин не знает истинного лица Берия. Рассказал о неприятном объяснении с Ягодой по доносу в 1932 году. По мнению отца, у Кедрова не было шансов на успех. На это Михаил Сергеевич заявил, что лучше умереть в открытом бою, чем ждать, когда Берия убьет из-за угла. В конце встречи Березин дал слово Кедрову, что в случае чего не выдаст его. Вслед за сыном и отцом Кедровыми в июле 1939 года арестовали Березина, последнего оставшегося на свободе дважды почетного чекиста. О том, что было дальше, больно рассказывать и трудно писать. Но я все же пишу. Это мой долг перед светлой памятью моих родителей. Березину предъявили обвинение в попытке покушения на Ленина. Здесь я должен сделать небольшое отступление. В 1919 году в районе Сокольников шайка вооруженных бандитов остановила и угнала автомобиль, в котором ехал Ленин. К счастью, Владимир Ильич при этом не пострадал. Грабители лишь забрали у него личные вещи. Вскоре московские чекисты настигли и в перестрелке смертельно ранили главаря шайки Якова Кошелькова. При обыске у него были изъяты документы убитого сотрудника МЧК Королева. 63 тысячи рублей, бомба, два Маузера и Браунинг. По номеру чекисты установили, что Браунинг – личное оружие Ленина. Дело по уничтожению банды было за МЧК, операцией руководил Березин. Поэтому Дзержинский поручил ему возвратить браунинг Ленину. Кстати, дело по ликвидации банды сохранилось в архиве, его отнесли к разряду уголовных. Теперь возвращаясь к основной теме. Бериевские исследователи обвинили Березина, что браунинг был заряжен. И когда он передавал его Ленину из рук в руки, то лишь бдительность личной охраны не позволила отцу исполнить коварный замысел. Предел кощунства? Да, но на это и был расчет – ошеломить Березина чудовищной ложью. Через несколько суток после изнурительных допросов следователь открыто предложил Березину сделку. «Дайте показания на Михаила Кедрова, и мы снимем обвинение в попытке покушения на Ленина». Отец категорически отказался. Бериевцы решили применить пытки. Одна из них — пятый угол. Небольшая комната окрашена в темно-зеленый цвет, пол коричневый. С потолка свисает электролампа, прикрытая колпаком так, что высвечивается лишь галифе и сапоги палачей, выстроившихся спиной к стене. Измученного допросами бессонницы Березина, надзиратели вталкивают в комнату. Садисты швыряют его от стены к стене, бьют сапогами и цинично выкрикивают. «Мы больше не будем, если ты, фашистская сволочь, найдешь здесь пятый угол». На втором сеансе он уловил среди выкриков голос следователя, собрал остаток сил и выждал, когда его толкнули в нужную сторону. Выпрямился, как пружина, схватил палача за грудки, оторвал от пола и кулаком нанес сокрушительный удар в подбородок. Сам слышал, как затрещали кости. Следователь затих на полу. На несколько секунд воцарилась мертвая тишина. После жестоких побоев отец очнулся в карцере. Невыносимо болело сломанное ребро. Надели наручники, от которых отекали и, не переставая, болели руки. Новый следователь завел на Березина еще одно уголовное дело, за нанесение телесных повреждений офицеру НКВД при исполнении им служебных обязанностей. И участие в пытках считалось у них исполнением служебного долга. Ни сам Берия, ни его ближайшие сподручные не вызывали Березина на допросы. Моей матери, Фатеевой, повезло гораздо больше. Отчаявшись выбить показания из отца, Берия прислал за ней своих поручанцев. Ее привезли в час ночи. Разговор он начал ровным голосом. «Ваш муж — враг народа. Мы вам доверяем как бывшему работнику ОГПУ и заместителю областного прокурора. Откажитесь от него. Я обещаю благополучие вам и детям». При первой же возможности вставить слово в размеренную речь берия мать заявила, что она ни за что не откажется от своего мужа, не верит, что он враг народа. Берия по-прежнему спокойно ответил, «Ты сама выбрала свою судьбу». Ее вывели из здания на Лубянке, сопроводили на другую сторону улицу и оставили. В то время мать была беременна на девятом месяце. Мне не было еще двух лет, а старшей сестре Майи исполнилось 4 На следующий день у матери начались преждевременные роды, и ее увезли в родильный дом. Когда мать рожала младшую сестру Надежду, приехали на квартиру с вызовом на допрос. Опоздали на полсуток. Службистый комендант нашего дома уплотнил нас из четырех комнат в одну маленькую. Как только мать вернулась домой, ее подняли с постели и в середине ночи увезли в НКВД. С ней беседовал кто-то, он не счел нужным представиться, из близких помощников Берии. Он сразу стал кричать и угрожать. Ослабленная родами, подавленная морально, мать успела сказать, что отец — коммунист с дооктябрьским стажем, один из любимцев Дзержинского, и потеряла сознание. Она упала грудью и лицом на стол. Очнулась через несколько секунд и, не поднимая головы, услышала, как хозяин кабинета спрашивает, — что она мне здесь наделала? Дежурный офицер обмакнул указательный палец в разлившуюся по столу белесую жидкость, понюхав, попробовав на вкус, он ответил, да это же грудное молоко. Хозяин с пренебрежением сказал, немедленно убрать ее. Опять перевели на другую сторону улицы и велели идти домой. Отец решил пойти на крайность. Дал отвод новому следователю, молчал на допросах, при пытках стал отвечать ударом на удар. И вдруг в конце марта 1940 года Березина переводит в сравнительно неплохую камеру, не вызывают на допросы, дают отоспаться. Еще через несколько дней следователь вызывает Березина, и объявляет постановление наркомата внутренних дел о прекращении следствия по его делу за недоказанностью предъявленных обвинений и об освобождении из-под стражи. Он не поверил, насторожился. Но вот его опять вызывают и говорят, что ему сегодня вернут на сильные вещи, и он может идти домой. Березин снимает тюремную робу, Надевает гимнастерку, на которой лишь дырки от наград. «Где партбилет? Где орден Ленина? Где знаки почетного чекиста?» – спрашивает он. «Получите позже, а сейчас идите домой», – отвечают ему. «Пока не вернете, я не уйду отсюда», – заявляет Березин. Его опять переодевают в казенную одежду, водворяют в камеру проходит пять длинных дней. Ничего не меняется. На шестой день приносит вещи и все, что он требовал вернуть. Березин внимательно просматривает документы. Парт-билет, орденская книжка и грамота к знаку почетного чекиста от 1932 года – все в дубликатах. Лишь грамота к значку почетного чекиста номер 28 от 1922 года, подписанная Дзержинским в подлиннике. Значит, был подготовлен к уничтожению, но освобожден. Почему? Первое, что узнал после выхода из тюрьмы, это Кржижановский обращался с просьбой за него лично к Сталину. Второе, в 1939 году, работала комиссия под председательством члена Политбюро Андреева по проверке НКВД на предмет выявления невинно осужденных. Наконец дознался, что было постановление Верховного суда СССР, оправдавшее Кедрова, но его нигде нет и никто не знает, где он. Березин считал, что всего этого было недостаточно для его освобождения. Каждый день ждал нового ареста. Через несколько лет он пришел к умозаключению, что НКВД мог освободить его, а Верховный суд оправдал Кедрова только по личному указанию Сталина. Зачем же это нужно было Сталину? Такая уж у него была повадка держать на крючке людей из своего ближайшего окружения. У Сталина была редкостная память, и он, конечно же, помнил о разговоре с Дзержинским в 21-м. Он знал и о доносе на Березина в 32-м. Кедров и Березин были нужны Сталину как обладатели и живые свидетели компромата на Берию. Судя по всему, Берия разгадал этот ход Сталина и в втайне от него подписал постановление НКВД о расстреле Кедрова. Берия так и не освободил Кедрова из-под стражи, вплоть до убийства. Уж слишком его боялся. Сделал он это грязное дело в 1941 году, когда началась война и Сталину было не до Кедрова. Для советского народа была Великая Отечественная война, а для провокатора Берии удобный повод для сведения личных счетов. Конечно, он сильно рисковал. Узнай о его самоуправстве Сталин, ему бы не поздоровилось. Но расчет опытного провокатора оказался для него верным. Березин же не читал докладную Кедрова и не знал подробностей конкретных фактов. то есть представлял меньшую, чем Кедров, угрозы для Берии. К тому же секретаря ЦК утверждал Березина руководителем строительства различных энергетических объектов, ТЭЦ, завода имени Сталина, Сталиногорская ГРЭС и другие. Одним словом, он был на виду и даже имел рабочие контакты непосредственно со Сталином. Видимо, Берия высчитал, что физическое уничтожение Березина – это неоправданный риск. Березину пришлось домысливать некоторые выводы по своему делу и делу Кедрова, так как все было покрыто плотной пеленой секретности. Хочется надеяться, что время внесет большую ясность в яркий эпизод борьбы здоровых сил в партии, и органах государственной безопасности Сберии этим безобразным порождением сталинизма. Вместе с тем мне не хотелось бы, чтобы на основании моего письма можно было сделать вывод, что в НКВД работали только подонки. Мать рассказывала мне, что один из офицеров, делавших обыск у нас на квартире во время ареста отца, сказал своему напарнику, Да только посмотри, кого арестовали. Да как же это так? Что творится на белом свете? Тюремный парикмахер, который брил Березина, кормил его черносливом. Этот удивительный человек заранее вынимал косточки из сушеных слив и складывал их в карман халата. Во время бритья из своей руки скармливал отцу 10-15 слив, чтобы, как он говорил, не заклинивало желудок. Парикмахер сильно рисковал. В случае доноса на него получил бы пять лет лагерей. История постепенно расставляет все по своим местам. Юные москвичи назвали именем Михаила Сергеевича Кедрова пионерскую дружину средней школы номер 21 в Севастопольском районе. На родине моего отца В районном центре рышканы Молдавской ССР земляки Якова Давидовича Березина присвоили его имя одной из улиц. Они чтут его память и как заместителя председателя Бессарабского ЦИК Советов в 1917-1918 годах.